Глава третья. Андрей. «И что это было?» – спросил у Толика, пока мы шли в кабинет. «Бухгалтер, я же сказал. С красным дипломом, между прочим». Он гордо надул щеки, как будто этой Анжелике сам диплом выдал. «Я ее сам сначала за ребенка принял, но потом паспорт проверил. Нормально все». Я покосился на него. «Ребенок? Нет, я не принял ее за ребенка». так как полностью сформировавшаяся женская фигура давала понять, что девочке далеко не пятнадцать. Обтянутая тонкой жёлтой тканью, аккуратная грудь до сих пор маячила перед глазами. «Дядя Андрей, я вечером ещё поиграю!» Племянник вожделена покосился на монитор. «Папа вечером придёт», — напомнил ему. «Он не разрешит, будет книжку мне читать!» Опечалился ребёнок. «Может, Тёмычу чуняньку нанять?» Толик покосился на Дениску. «Школу ещё два года ждать, а в садике мест нет». «Сами присмотрим», – прожестикулировал. «А мне Анжелика понравилась», – вздохнул мальчик. «Может быть, папка женится на ней? У меня мама появится». Мы с Толиком переглянулись. Эта тема была крайне болезненной для нас. Моего двоюродного брата одного с малышом оставила жена почти сразу после родов. Если бы не наша мама тогда, хрен бы он выкарабкался». Своих-то родителей у него к тому времени не было уже. И из-за поя нам с Виталиком его пришлось принудительно выводить и с ребёнком помогать. Мы тогда все пеленать научились, даже Толик. Хотя он к нашей семье не имел никакого отношения. Просто друг. Друг, которого когда-то спас от тюрьмы, нанятый нами за хорошие деньги адвокат. Вот и таскается теперь везде за нами, куда бы мы ни поехали. Так вот и получилось, что Дениска наш сын полка. Мы все за ним присматриваем по очереди. Артём сейчас на стройке вместе с двумя бригадами строителей, где он работает бригадиром. И ещё отделочники под его присмотром. Восьмой дом ставим по нашему проекту. Тогда будем коробки распаковывать. Толик пнул ближайшую. Я Анжелике пообещал, что к понедельнику ей кабинет обставим. Пообещал. Я выгнал бровь. Толик ещё ни одной девушке в своей жизни ничего не обещал. «Да ладно, я же видел, что она тебе понравилась, так что бегать за ней не буду. Пусть сама смотрит, кто ей нужен. Вдруг ей Тёмыч понравится, а она потом и за Дениской присмотрит». Во мне эти слова вызвали какой-то внутренний протест, но девочка же совсем. Тёмка её сломает. Ей кто проще нужен? Виталик, например. Но брат сейчас увез маму в санаторий в Краснодар, так что приедет лишь через неделю. Мама сильно сдала после смерти отца. Нас она родила, когда ей самой было за сорок. Долго пыталась. Кучу процедур они с отцом прошли. Она даже папу подбивала на то, чтобы он любовницу себе нашел и детей завел. Но нет. Отец был непреклонен. Когда в сорок лет она забеременела, он был на седьмом небе от счастья. А еще и мы с Виталиком родились двое не сразу. Вот только мое горло во время беременности обвела пуповина и повредила мне голосовые связки. Еще в младенчестве я перенес несколько операций, но вернуть голос мне так и не смогли. Родители из-за этого любили меня ничуть не меньше, чем брата. Я учился в обычной школе, выучил несколько языков. Очень много читал. В двадцать с небольшим Виталий, который учился на архитектора, предложил мне написать одну программу по его разработкам. Около года мы потратили на все это. Но когда столичные инженеры опробовали и протестировали разработку... то выкупили купили ее за огромные по тем меркам деньги. В общем, и нам, и детям хватит. Мы подумали, подключили Толика и за несколько лет разработали еще несколько подобных программ на английском, арабском и китайском языках. Когда в наши 27 лет на нас упал бюджет Средней Африканской Республики, мы, малодушно прикрывшись смертью отца, сбежали в Тевжо, родной поселок Мамы. А так как в средствах мы ограничены не были... то выкупили у бывшего колхоза земли и принялись строить коттеджный посёлок, прихватив в качестве прораба Тёмку, который в то время переживал не лучшие времена. Пять домов в посёлке уже были проданы, три принадлежали нам. И ещё был старый дом маминых родителей, который мы перестроили. Помимо этого, мы выкупили местную пилораму и за полгода переоборудовали её в мини-фабрику по производству СИП-панелей, из которых и строили дома. А что... Посёлку новые рабочие места были обеспечены. Городские активно покупали дома и участки рядом с красивой полноводной рекой. Более того, в посёлке находился пруд, который был местной достопримечательностью и где водились редкие виды птиц. После того, как мы отсыпали дорогу по посёлку Щебнем, заказы стали поступать один за другим. А уж когда мы провели газ, то и вовсе заказов стало уйма. Жаль, что бухгалтерша наша уволилась, и теперь мы плавали в плане финансов и налоговложения – Но вовремя появившаяся златокудрая девчулька могла решить эту проблему на корню. «Анжелика, почему-то именно она зацепила меня в первое и за ближайшее время так, как не цеплял никто. Назвали же родители ребёнка, как королева французских воров. Красивые курносы, без грамма косметики. Тёмно-рыжие ресницы и брови, правильной формы губы и чуть пухлые щёки. Ничуть не умаляли женственности этой девушки». Мне вдруг невыносимо захотелось увидеть ее, хоть мельком. Быстро разложив все документы по местам в будущей бухгалтерии, я вышел из офиса, под который мы оборудовали бывшую контору. «Дюх, ты куда?» Следом вышел Толик. «Хочу пройтись». «Она спит уже, наверное, сумерки же», – пробормотал он. «Сейчас тёмки позвоню, Дениску сдам, и с тобой схожу». «Не надо», – покачал головой. «Девки поймают, изнасилуют». «Ты же помнишь, как к нам тут относятся?» Он пошевелил бровями. «Помню». «Я тихо». Дом Анны Николаевны Лопотковой я нашел быстро. Так как она была одной из первых жительниц поселка, принявших нас, многие не принимали, обзывая олигархами, буржуями и ворами, захватившими их земли. Половина поселка почему-то ополчилась на нас за то, что мы перестроили некоторые здания, дали возможность развиваться поселку. Другие, что отказали в замужестве их дочерям и внучкам. А кого было в жены брать? Тех, кто в неликвиде остался. Основную массу невест представляли те девушки, кто не добился в жизни ничего, кроме красивого умения надувать губки. Ни образования, ни увлечения, ничего, кроме стремления найти выгодного жениха. Лишь Надька Паркунова заслужила мое одобрение, послав в свое время Виталика на три веселых буквы. С тех пор на брата страшно смотреть было. Нет, сам же сказал, что не хочет ничего, кроме секса. Даже подарки готов был дарить и деньги давать, но получил отворот-поворот. Надежда послала его далеко и надолго. Более того, она его даже не замечала при встрече, здоровой с кем угодно, кроме него. А брат страдал и, кажется, влюбился. Впервые в жизни. Я так радовался в то время, что такая участь меня не постигла. А сейчас иду по улице, пытаясь найти тот самый дом Лопотковых, мимо которого не один раз проезжал на машине. Так как время было позднее, то дом встретил меня тишиной и открытыми окнами. Зато за домом слышался громкий смех Анжелики. Немного подумав, открыл калитку и зашел в огород. «Ба! Ну какие кабачки! Ты же редиску хотела?» — раздался смешливый голос Анжелики. «Одно другому не мешает». — проворчал голос Анны Николаевны. «Женька ваш приедет, так мне и заняться нечем будет. Нет уж, сама посажу». «Пап Женя как лучше хочет!» Девушка не хотела сдаваться. «Давно ли ты его папой обзываешь?» — проворчала пожилая женщина. «Как ко мне приедешь, так папа, папа, а в глаза так все дяди величаешь». Я вышел из-за дома и узрел покрасневшее лицо Анжелы. «Я стесняюсь». «Вдруг он откажется, а я, получается, что навязываюсь?» — пролепетала девушка. «Он тебя дочерью с одиннадцати лет зовёт. Так что приедет завтра, скажешь ему, что, мол, папа. Он обрадуется». «Боязно», — отозвалась девушка и резко обернулась. «Ой! Ой!» — поддержала её бабушка. «Андрейка пришёл! Здравствуй!» Я коротко кивнул, не сводя глаз Анжелике. Она сейчас стояла в растянутой длинной майке и легинсах обтягивающих ноги так, что, казалось, ткань намертво прилипла к коже. «Ты по делу? алина ужин забежал!» Прищурилась Анна Николаевна. Я кивнул на Анжелику. Её родственница подозрительно прищурилась. «Подожди минут десять, мы сейчас закончим!» Покачал головой, подошёл к Анжелике и забрал у неё поливочный шланг, намереваясь помочь. «А жена тебя дома не ждёт случайно?» Покосилась на меня девушка, отступив в сторону. Помотал головой, показав правую руку. «Так, дети, идите домой. Внуча напои гостя чаем», – распорядилась Лопаткова-старшая, выдернув из моих рук шланг. «Что-то случилось?» Нервно покосилась на меня Анжелика, разливая чай по чашкам. «Нет», – помотал головой. «Зачем тебе работа у нас?» – спросил, пытаясь найти скрытый смысл в ее действиях. «Бабушка здесь одна живет». «Старенькая, что случись? Кто за ней присматривать будет? Я хотя бы на время рядом буду». Она изучающе посмотрела на меня, кивнул, соглашаясь. «Откуда ты знаешь язык глухонемых?» Прищурился, пытаясь распознать ложь. Вдруг ради меня выучила и теперь. Анжели, конечно, улыбнулась. «Это всё Венька. Я ради него все эти жесты выучила». Вопросительно поднял брови. «У него в интернате мальчик жил, глухонемой. С ним никто не разговаривал». «Венька решил выучить язык и меня привлёк. Вот и знаем теперь оба». «Это твой парень?» – нахмурился. «Нет!» – она счастливо засмеялась. «Венька – это друг, самый лучший!» С одной стороны, я почувствовала облегчение такого признания. С другой, взыграла невообразимая ревность к этому Веньке. «Что это за друг такой сердечный? И она такая счастливая, когда о нём говорит!» Коротко попрощавшись, я сбежал до офиса, где сел в машину и уехал домой. Мне было о чем подумать. Анжелика такая солнечная, радостная, где-то наивная. Почему? Почему я на нее так ненормально реагирую? Появилось желание съездить в город к профессионалкам, но тут же отмил этот позыв, поняв, что не о том думаю. Зашел в дом. Двухэтажный утепленный коттедж, который мы оперативно возводили в кратчайшие сроки. Обставить ещё не успел. Виталик жил в мамином доме, доделывая там ремонт. А я пытался обжиться здесь. Ремонт мне сделал Артём со своей бригадой. Но вот мебели ещё толком не было. Времени не было завести. Поэтому спал я на матрасе, постеленном на пол. А одежду складывал на ближайший стул, Хорошо хоть кухня была оформлена, и я всегда мог сварить себе пельмени. Местный магазин не радовал разнообразием. Поэтому я раз в две недели ездил в город и закупался по полной. позвонил брату мама на массаж ушла сразу отчитался мне виталик я пару дней тут побуду и приеду запишу ее еще на иглоукалывание и бассейн сиделку нанял так что проблем быть не должно если что нам сразу доложат билеты на самолет уже купил ждите и отключился толик нашел бухгалтера отписался хорошо приеду посмотрю тут же пришел ответ мне стало тут же интересно как он Анжелику проверять собрался. Стянул с себя грязную одежду, постоял под душем до тех пор, пока вода в водонагревателя не закончилась. Вышел и упал на матрас. Глупо хмыкнул, окрываясь пледом. Она знает мой язык и может понимать меня без проблем. Кажется, мой мозг решил идти по пути наименьшего сопротивления и зациклился на том, с кем мне было бы легче. Тяжело выдохнул в подушку и закрыл глаза. Искренне надеясь, что к понедельнику это пройдет. Тут же вспомнилось это желтое платье, обнимающее ее грудь.